Глава 14. Левиафан Однако Абулю был левиафаном, бессмертным китом, убить которого не под силу и отряду бесстрашных моряков. Абулю не мог умереть, как обычный человек из плоти и крови, хоть он и не отличался от людей своего сорта. Безумный бродяга, погрязший по причине умственного расстройства, на самом дне, в лишениях и потому стоящий на грани чрезвычайных опасностей, но смерть часто подходила к нему ближе, чем к кому-либо из них. Мы очень хорошо знали, что питается он главным образом отбросами тем, что найдет на свалках. Бездомный обулю ел, что попало, а мяса, разбросанное возле открытых боен... объедки с помоя, купавшие из деревьев фрукты. При такой диете обычный человек давно подхватил бы какую-нибудь заразу. Но Абулю жил здоровый и крепкий, и даже обзавелся пузом. Когда он прошелся по битому стеклу и истек кровью, все решили ему конец. Но спустя несколько дней он снова объявился в городе. Это лишь отдельные примеры того, как он избегал неминуемой гибели, а всего таких историй имелось множество. На следующий после встречи с Абулю день, когда мы в очередной раз пришли на речку, Соломон объяснил, почему так упорно просил не слушать пророчества. Он верил, будто Абулу воплощение злого духа. В доказательство он рассказал об одном случае – свидетелем которому стал много месяцев тому назад. Абуль ушел вдоль дороги и вдруг остановился. Моросил дождь, и безумец весь промок. Встав лицом к проезжей части, он окликнул свою мать. Она, очевидно, примерещилась ему посреди дороги и стал молить о прощении за все. Потом заметил летящую в их сторону машину, и, испугавшись, велел матери убираться с дороги. Призрак, похоже, стоял на месте и не думал уходить. И в тот момент, когда, как казалось Абулю, машина должна была сбить его мать, он выскочил на дорогу, чтобы ее спасти. Его отбросило на травянистую обочину, а сама машина съехала в близлежащие кусты. Абулю, которому полагалось умереть на месте, пролежал неподвижно некоторое время, Затем с трудом поднялся на ноги, Весь в крови, с дырой во лбу. Отряхнул мокрую одежду, Будто машина лишь обдала его облаком пыли. Хромая, двинулся прочь, То и дело оборачиваясь в ту сторону, Куда поехала машина, и бормоча. «Убить кого вздумал? Видишь, женщина на дороге! Трудно остановиться!» «Человека убить хочешь?» Так он и шел, хромая и бормоча себе под нос. Порой он оборачивался и, держась замочку уха, напоминал водителю ехать в следующий раз помедленней. «Слышишь меня? Слышишь?» На следующий день после новости о скором переезде в Канаду Обембе подошел ко мне и сунул в руки рисунок. Я сел и стал изучать новую схему — А брат тем временем принялся пояснять: можно убить его с помощью отапиапия. купим банку и отравим хлеб или еще что а потом дадим безумцу все равно жрет что попало и где попало да согласился я даже поммо из канав выгребает верно кивнула бэмбе «А ты не думал, почему он до сих пор не умер? Он же на помойках ест, всякий мусор! Как он не сдох еще!» Бэмбэ ждал ответа, но я ничего не сказал. «Помнишь, Соломон рассказывал, почему по-настоящему боится Абулю и не желает с ним связываться?» Я кивнул. «Ну вот видишь, мы, конечно, не должны сдаваться, но и забывать нельзя». Этот человек необычен. Глупцы, так он теперь называл жителей Акуры, позволявших Абулу оставаться живым. Верят даже, что он сверхъестественное существо, которое просто так не убьешь. Представляешь? Они верят в такую глупость, будто годы жизни за пределами разума изменили природу Абулу и отныне он не простой смертный. Это правда? спросил я. Скормим Абулю отравленный хлеб. И все решат, что он просто съел что-нибудь не то на помойке. Я не стал спрашивать, откуда Абенбе это известно. Ведь он был для меня хранителем тайного знания, и я верил ему безоговорочно. Через некоторое время мы вышли из дома. Карманы на шортах моего брата топорщились, набитые кусками обваленного в крысином яде хлеба, Его Абембер раздобыл еще предыдущим днем, отрезал от своей доли за завтраком. Брат при мне достал засохшие куски хлеба и еще немного сдобрил их отравой, наполнив комнату специфическим запахом. Затем сказал, что на миссию отправляться нужно немедленно, а после все будет кончено. Вооружившись отравой, мы отправились к фургону Абулу. но на месте его не застали. Двери у машины, если верить слухам, закрывались, однако стояли почти всегда распахнутые настежь. В салоне еще держались потрепанные сиденья, прохудившиеся до самого деревянного остова. Их плоть, кожаная обшивка, порвалась и стерлась. Ржавая крыша в дождь протекала. На сиденьях лежал всякий хлам, например, старые синие шторы — Они свисали до самого пола, старая керосиновая лампа без колпака, палка, бумаги, порванные туфли, жестяные банки и много всего прочего, добытого на свалках. «Должно быть еще рано», — сказал брат. «Вернемся домой и придем после обеда. Может, тогда застанем его». Мы отправились домой, А после того, как мать прибежала на обед, сварила нам ямс и снова ушла в магазин, вернулись к фургону. Безумец оказался на месте, но мы увидели то, к чему никак не были готовы. Абулю склонился над глиняным горшком, стоящим на двух крупных камнях, и выливал в него воду из бутылки. Между камнями на земле были сложены щепки, Очевидно, предполагался костер. Но огонь не горел. Опустошив бутылку, безумец взял баночку из-под какого-то напитка, перевернул ее над горшком и принялся тщательно выскребать содержимое. Что это было, мы не видели. Он то и дело, сощурившись, заглядывал внутрь баночки и скреб дальше, пока с довольным видом не поставил ее аккуратно на низенькую табуретку, на которой находилось еще много чего. Затем он метнулся в фургон и вышел, держа в руках пучок каких-то листьев, кости, некий шарообразный предмет, а также белый порошок. Должно быть соль или сахар. Сложив все это в котелок, он рывком отпрянул, словно перед ним было горячее масло, И в этот момент оно брызнуло вверх. И я с изумлением понял, что безумец готовит, или вернее воображает, что готовит некую мешанину из отходов. На время мы позабыли о нашей цели. Не веря собственным глазам, мы просто наблюдали за этим кухарством, пока к нам не присоединились двое прохожих. На них были дешевые рубашки, заправленные в брюки из мягкой ткани, На одном мужчине брюки были черные, на другом — зеленые. В руках незнакомцы сжимали книги в твердом переплете. И мы сразу догадались, что это Библии. Должно быть, мужчины шли из церкви. — Надо бы за него помолиться, — предложил один с очень темной кожей и лысиной на полголовы. — Мы постились и молились три недели, — сказал второй, — прося Бога о силе. «По-моему, пора использовать ее!» Его приятель тупо кивнул, но не успел он ответить, как третий голос произнес «Нет, не пора!»